«Тайная жизнь» и «Липпинг-холл». Пусть еще долго-долго этого не будет. О, папа, Барт никогда не умрет. М да, что и говорить, живуч. Ну, беги к себе. Смывая пудру и пудрясь опять, Флёр думала. «Милый папа». Какое счастье, он будет далеко. Теперь, когда она окончательно решилась, было сравнительно легко обманывать и спокойно улыбаться свеженапудренным лицом над тарелками челсийского фарфора. «Где ты думаешь повесить свой портрет, когда он будет готов?» — заговорил Сомс. «О, ведь он твой, милый». «Мой? Ну, конечно, но ты его повесь у себя». Майкл захочет. Майкл в неведении. Эта мысль ее больно кольнула. Что ж, она будет с ним по-прежнему ласкова. К чему старомодная щепетильность? Спасибо, милый. Думаю, что он захочет повесить его в гостиной. Как раз подойдет. Серебро и золото. Мой маскарадный костюм. «Помню», — сказал Сомс, — «что-то с колокольчиками». «Эта часть картины, по-моему, очень хорошо вышла». «Что? А лицо ему разве не удалось?» «Не знаю. Мне как-то не очень нравится». «И правда, в тот день после сеанса она стала сомневаться. В лице появилось что-то жадное, словно Рафаэлит почуял, как в ней крепнет решение». «Если плохо выйдет, я не возьму», — сказал Сомс. Флер улыбнулась. «У Рафаэлита найдется, что сказать на это». «О, я уверена, что будет хорошо». «Собственным портретом никто, наверное, не бывает доволен». «Не знаю», — сказал Сомс, «не пробовал». «А следовало бы, милый. Пустая трата времени». Он отослал портрет этой молодой женщины, Флер не сморгнула. Жены Джона Фурсайта? О да, уже давно. Она ждала, что он скажет, ты с ними виделась это время, но он промолчал. И это смутило ее больше, чем смутил бы вопрос.